Глава четвертая. Звездный дождь. Граф Ингерас обладал сильной волей. Он не стал дергаться, не предпринял попыток к сопротивлению и бегству. Его обезображенное вампирским оскалом лицо осталось недвижимым, если не считать легкого шевеления губ, когда он произнес. «Итак, вам все известно. Стало быть, маскарад уже ни к чему». И с чувством видимого облегчения он стянул с рук перчатки. Вероника забилась в угол. Анита и Максимов глядели на графа более с интересом, нежели с испугом. «Знали бы вы, как это утомительно, все время ходить в перчатках и с тряпкой на лице», выдохнул граф и, без сожаления, бросил вышеперечисленные предметы одежды в горящий камин. «Для чего же вы это делали?» — полюбопытствовала Анита. Только ради вас. Не хотел шокировать. Людей, непосвященных, мол, внешность пугает. К вашей внешности мы еще вернемся, пообещал Максимов, не отводя от головы граф револьверного Дула. Для начала объясните, зачем вы убили египтянина? Дуло граф игнорировал, а вот на Максимова, обернувшись, посмотрел с недоумением. Какого египтянина? Того, из Каира. который приезжал к вам якобы для покупки замка. Я уже говорил вам, что передумал продавать замок. Вернее, мы с тем господином не сошлись в цене, и он уехал. Той же ночью? Совершенно верно, и он отвез его в деревню. «Неправда», — воскликнула Анита, — «в то утро из замка никто не выезжал. Я не провожал его». Мы простились у меня в кабинете, и я велел Йонуцу припроводить нашего гостя туда, откуда тот мог бы добраться до Бухареста или Констанции. «А я думаю, все было не так», — сказал Максимов и качнул револьвером. «Вы убили этого несчастного и выкачили из него всю кровь. Он лежит в вашем фамильном склепе в одном из саркофагов». «Что?» Лицо Ингераса исказилось, став еще более отталкивающим. Анна только что была там и видела его. А потом в склеп вошли вы. Я туда не входил. Я провел целый час на башне. На башне? Что вы там делали? Смотрел в небо. Сегодня можно наблюдать очень красивое астрономическое явление. Звездный дождь. Или по-научному, метеорный поток. Я дождался, когда стемнеет. и поднялся на башню. Но сегодня метель. Могу только порадоваться, потому что это и есть доказательство того, что я не лгу. Взгляните. Плащ графа был усеян снежинками. Недавно они были крупными, слипшимися в широкие хлопья. Но за те несколько минут, что длился разговор, успели подтаять. На месте некоторых образовались капельки воды. Тем не менее, доказательство было убедительным. Анита быстро прикинула. Чтобы плащ запорошила так основательно, граф должен был провести под открытым небом не менее четверти часа. «Он не лжет, Алекс», — проговорила она. «Убери револьвер». «И не подумаю, может, это и не он входил сейчас в склеп, но убийство египтянина — его рук дело». «Почему вы так решили?» Граф прошел к горящему камину и протянул к огню свои обезображенные ладони. Вероника теснее вжалась в угол. Она ожидала, бедняжка, что из ужасных пальцев графа вылетят искры, и мирный огонь превратится в адское пламя, которое поглотит все живое в комнате. Но Ингерас всего лишь грел озябшие на морозе руки. Последние снежинки на его плечах растаяли под воздействием тепла. По плащу извилистыми ручейками струилась влага. «Вы — вампир», — объявил Максимов. «Еще неделю назад я сам бы не поверил, что такое скажу, но факт есть факт. Вы боитесь солнца, у вас клыки, и самое главное, мы видели, как вы пьете человеческую кровь». Понятно. Граф вздохнул, снял плащ и повесил его на крючок у камина, а сам сел в кресло, закинув ногу на ногу. «Вижу, придется прочесть небольшую лекцию на медицинскую тему». «Да уберите вы в самом деле эту погремушку. Вы же видите, я безоружен и не собираюсь ни на кого нападать». Максимов помедлил, затем положил револьвер на столик, оставшись, однако, стоять так, чтобы оружие было в пределах досягаемости. «Мы ждем ваших объяснений, граф», — сказала Анита. «У меня редкая болезнь», — ответил Ингерас. «Она еще толком не описана ни в одном медицинском справочнике». Но я сам вынужден был заняться ее изучением и установил, что причина — нехватка в организме некоторых важных элементов, в частности, железа. Мой специфический облик как раз и есть проявление этой болезни. В народе ее называют «вампирской». Думаю, всевозможные мифы о людях-кровососах были порождены фантазией тех, кто сталкивался с такими больными, как я. Но это не миф. Вы на самом деле пьете кровь. Совсем немного. Свежая кровь насыщает организм необходимыми веществами. Это облегчает мое состояние. То есть все те несчастные, которых вы держите в замке, играют для вас роль дойных коров. Только выдаиваете, вы из них совсем не молоко. Они несчастные. Это вы верно заметили. Нас сплотила общая беда. Все эти люди тоже страдают редкими заболеваниями. уникальными в своем роде. У господина Орейли, который приехал ко мне из Дублина, кожа лилового оттенка. Синий старик. Его так и прозвали в родном городе. Лингу уроженка Микронезии. Ее вывезли оттуда жестокие европейцы, чтобы показывать за деньги вместе с дикими животными в передвижном зверинце. Вы видели, сколько волос у нее на теле? Так называемая болезнь оборотня. Для женщины Будь она даже дикарка из далеких островов, это страшное неудобство. Нова Лингу сбежала от своих хозяев, нашла меня, теперь служит в замке поварихой. Между прочим, потрясающе готовит, да вы и сами могли в этом убедиться. Тут и Вероника осмелилась вставить слово, вспомнив свое приключение у колодца в первый день пребывания в замке. А та, ну, которая от воды кричала, она кто? Она из Калькуты. Ее зовут Тришна. Ирония судьбы. Тришна в переводе с хинди означает «жажда». Кожа этой девушки сверхчувствительна к воде. Даже одна капля может вызвать покраснение, волдыри, все как при ожоге. Этим недугом страдают всего человек пятьдесят в мире. «А китаец?» — спросил заинтересованный Максимов. «Он Ваньюн? «Он нормален. Почти». Его заболевание я называю синдромом чужой руки. Это сложное неврологическое расстройство, механизм которого пока не изучен. Время от времени одна или обе руки такого больного выходят из-под контроля, начинают, так сказать, жить собственной жизнью. Но в остальном Вэнь Юн – обычный человек, как мы с вами. «Ну вас-то обычным не назовешь». «Да, пожалуй», – легко согласился граф. «Теперь вы понимаете». Почему все эти люди живут у меня в замке? По правде говоря, не очень. Их заболевания не просто редкие. Они превратили этих людей в изгоев. Представьте, каким насмешкам подвергнется человек с синей кожей, если рискнет выйти на улицу. А женщина, сплошь покрытая волосами, их затравили. Они вынуждены были искать убежище. А я... Я понимаю и разделяю их страдания, поскольку на своем опыте знаю, что такое быть изгоем из-за болезни. Вот я и дал этим страдальцам крышу над головой. Здесь над ними никто не смеется, они чувствуют себя комфортно, живут в относительном спокойствии. И вы их лечите? Увы, их болезни вылечить невозможно, по крайней мере, на нынешнем уровне развития медицины. Но я провожу опыты. пытаюсь хоть как-то помочь им в меру моих скромных возможностей. Звучит превосходно, но вы не ответили на вопрос насчет крови, — напомнила Анита. За ваше гостеприимство им, похоже, приходится платить дорогой ценой. Пустяки, — всплеснул граф сморщенными пальцами. Я никого не принуждаю сдавать кровь, это их личная инициатива. Они знают о моей проблеме и тоже стараются мне помочь. Потеря одной пинты крови за раз безвредна для человека. Если хотите, им это только на пользу. Еще древние медики учили периодически избавляться от лишней крови, чтобы очищать организм. «У вас на все готов ответ», — сказал Максимов с плохо скрытым сарказмом. «Но как быть с трупом египтянина, который лежит там, внизу, в саркофаге?» «Проклятье!» — граф вскочил с кресла, как подброшенный. «Я хочу взглянуть на него». «Идемте вместе». Анита потянула Максимова к двери. «Может быть, и тот человек, который пришел туда после меня, все еще лежит там. Мне кажется, ему от меня хорошо досталось». Теперь, когда Анита убедилась, что таинственный посетитель гробницы не мог быть графом Ингерасом, следовало как можно скорее вернуться туда. Только, разумеется, не в одиночку. Максимов сгробастал со стола револьвер. «У вас есть оружие, граф?» «Есть», — лаконично отозвался тот, — «скорее». Они втроем устремились к двери. «А я», — пискнула Вероника, — «не хотелось ей идти в мрачную усыпальницу, полную покойников, но еще менее хотелось оставаться одной в комнате. Страшно было, хоть под одеяло с головой залезай». Никто не обратил на служанку внимания. Господа стремительно покинули комнату. Вероника пустилась следом за ними. Когда выяснилось, что по замку разгуливает убийца, самое лучшее — держаться поближе к своим. «Кто же тогда прикончил этого Халима? Или как там его звали?» — вопрошала Анита, едва поспевая за графом по крутым темным лестницам. «Кто выпустил из него всю кровь?» «Уж точно не я», — бросил граф через плечо. «Мне столько крови не надо. Я пью свежую. Охранить ее чрезвычайно затруднительно». Максимов на бегу сорвал со стены подсвечник с толстой свечой. В склепе, не имевшем никаких окон и светильников, это было весьма кстати. Вбежали в подземелье. Максимов поднял руку с подсвечником повыше. Мерцающий свет упал на стоявшие вдоль стен саркофаги. На одном из них не было крышки, она валялась на полу. Анита подошла к ней, осмотрела каменный пол возле саркофага, промолвила досадуя. «Здесь никого нет». «Он ушел. Давайте все же осмотримся», — предложил Максимов. «Он мог где-нибудь укрыться, как это сделала ты». «Едва ли», — заметил граф. «У него было достаточно времени, чтобы выбраться отсюда. Ему никто не мешал». Они обошли весь склеп. Возле саркофага, в котором лежало обескровленное тело египтянина, задержались. Граф осмотрел покойного Халима Искандера со всей тщательностью. озадаченно выпятил вперед нижнюю челюсть, отчего клыкастый рот приобрел еще большее сходство с пастью хищного зверя. «Вы правы, выжили, как губку». Максимов, заставив себя преодолеть омерзение, приблизился к графу вплотную и осветил его белое лицо. «И вы станете утверждать, что не причастны к этому?» «Конечно, не причастен. Кто же тогда это сотворил?» «Скоро узнаем». Гулко донесся голос Аниты, которая, стоя на коленях, все еще рассматривала пол возле саркофага, послужившего ей укрытием, пускай и ненадежным. — Что ты там нашла? — Максимов подошел к ней. — Посвяти-ка. Вот. Я все-таки ранила его. Видишь эти пятнышки? Посмотрим, куда они нас приведут. Пол был орошен бурыми крапинами. Максимов убедился в этом, приблизив подсвечник к плитам. Граф все еще стоял над останками незадачливого египетского гостя, а Анита уже ринулась к выходу. Следом рысью заспешила Вероника, решившая в данных обстоятельствах ни за что не отставать от госпожи. Максимов по извозче, окликнул замешкавшегося хозяина замка. «Эй, граф, вы с нами?» «Да, разумеется», — пробормотал тот и задвинул крышку саркофага. Идти по следу в потемках оказалось нелегко. Максимов, согнувшись в три погибели, водил свечою над полом. Путеводные пятнышки терялись на растрескавшихся от давности плитах и ступенях. «Черт бы вас побрал, граф!» — ворчал Алекс. «Отчего вы не устроите в вашей хибаре нормальное освещение? Есть же газовые лампы! Про Друмондов свет слыхали? Или уж хотя бы окна прорубили пошире, ставни убрали? Я не переношу яркого света!» — ответил Ингерес, не поддаваясь на раздраженный тон своего постояльца. — При моей болезни он также противопоказан, как вода для бедной Тришны. — И чесноку не ест, — шепнула Вероника, все еще объятая своими суеверными думами. Понял ли граф по-русски, осталось неизвестным, но ответ у него нашелся. — Я многим обделен, господа. Кожа моя весьма ранима, десны, как изволите видеть, истончены. Я не могу выходить на улицу, когда светит солнце. Не могу есть острого и кислого. Внешность моя отпугивает людей, и я не имею возможности показаться в обществе. Сами судите, можно ли назвать такое существование полноценной жизнью. Сегодня граф против обыкновения был многословен и громок, как монах, только что избавившийся от обета молчания и спешивший выговориться. Максимов хотел сказать в ответ что-нибудь чесночно-едкое, но сдержался. С того момента, когда открылась правда, и оказалось, что Ингерас никакой не посланец ада, его демонический ореол стал понемногу развеиваться. Максимова обуревала досада, ведь чуть было не поверил в инфернальность этого убогого калеки. Вследствие досады и рвались сейчас языка, обидные для графа слова. Произносить их, однако, не следовало. Не по-джентльменски это — ерничать над болезненным. Максимов вырвался вперед и опередил всех шага на три. Они-то с Вероникой и графом Ингерасом очутились позади него в темноте, казавшейся особенно густой из-за того, что перед ними маячил источник света. В торопях граф споткнулся о выбоину в полу, едва не упал и звучно выругался. Кровавые крапины меж тем редели. То ли рана была не слишком глубокой, то ли человек пытался на ходу зажать ее. Анита то уже начала тревожиться, не оборвется ли цепочка в самый неподходящий миг. Но вот перед Максимовым, который шел впереди с подсвечником, как Прометей с факелом, возникла дверь. Она вела в комнату, расположенную в башне замка под кабинетом графа. «Чьи это апартаменты?» — спросил Максимов негромко. «Ёнутся», — отозвался граф еще тише. Я поселил его так, чтобы он всегда был недалеко от меня. Не желал бы я такого соседства. Нелли, подержи». Максимов передал супруге подсвечник и вооружился револьвером. Не консультируясь более с графом, он с силой ударил в дверь плечом. Она была не заперта и распахнулась сразу, ударившись ручкой о стену. Максимов шагнул в комнату, Анита прошмыгнула за ним и подняла подсвечник на вытянутой руке. близки огня запрыгали в углах тесной, аскетически обставленной каморки. Из мебели здесь были только деревянная лежанка, застеленная суконным одеялом, стол на одной ножке и пара табуретов. Да еще шифоньер у окна, выходившего на северную сторону замка. Как видно, Йонус не привык к роскоши, довольствовался малым. «Никого», — выдохнула Анита разочарованно, а Вероника за ее спиной прошуршала. «Глядите! Кровь!» Бурых крапин в комнате было куда больше, чем снаружи, а в одном месте, возле стола, образовалась целая лужица. Здесь же валялись перепачканные ржаво-красным льняные лоскуты. На столе стояла склянка с чем-то коричневым. Анита поставила подсвечник на столешницу, вынула из склянки пробку, осторожно понюхала содержимое. «Пахнет йодом!» Граф взял у нее склянку, смочил жидкостью один из лоскутов. Это и есть йод. Вернее сказать, его раствор. Препарат, разработанный люголем. Его используют для дезинфекции ран. «Крепко же ты приложила этого горбуна», — восхитился Максимов с любовью, глядя на Аниту. «Думаешь, это он был в склепе? А кто же? Я видел, то есть слышал, как он вернулся днем из поездки». и зачем-то сразу полез в склеп. У этого уродца не все дома. Он в деревенской харчевне набросился на Веронику. При упоминании об этом Вероника насупилась. — А и правда, ваше сиятельство, — повернулась Анита к молчавшему Ингерасу, — вы рассказали нам обо всех, а о нем ни слова. Кто такой этот Йонус? — Валашский крестьянин, — произнес граф медленно, словно вспоминал нечто далекое. Поселился у меня из тех же соображений, что и остальные. Дефектов у него предостаточно: горб, врожденная немота, а еще заминка, быстрый взгляд на Веронику, повышенное сексуальное влечение. У него одна из редчайших разновидностей хореи все дело в наследственных изменениях головного мозга. Я же говорю, с головой у него не все в порядке. Максимов подошел к окну, раскрыл его, выглянул наружу. Нет. ушел он не этим путем. Ему не было необходимости прыгать в окно, заметила Анита. Он перевязал рану и вышел через дверь. Где же он теперь? Не знаю. Возможно, уже покинул замок. Тогда его надо догнать. Максимов схватил со стола подсвечник, свеча в котором уже догорала. Скорее на улицу. Вы правы, согласился граф. «Я не верю, что Йонутс причастен к каким-то преступлениям, но найти его надо как можно быстрее. Он ранен, ему, вероятно, требуется помощь». Гуськом направились к выходу. Покуда спускались с башни и шли через нижний зал, граф комментировал. «Йонутс — мой самый преданный слуга. Я не раз убеждался в его надежности. Однажды он спас мне жизнь. Мы ехали через лес к замку, и на упряжку напала стая волков». Их здесь много, я уже говорил. Они загрызли лошадей, но Йонуц, у него неимоверное силище. Он выворотил с корнем небольшое дерево и разогнал всю стаю. «Былинный богатырь», — усмехнулся Максимов. «Илья Муромец. Он служит у меня уже три года. Некоторые люди в замке в знак признательности берут на себя некоторые обязанности. Но Валингу стряпает, Вэньюн отличный сторож, но Йонуц — самый незаменимый. Он у меня и за кучера, и за телохранителя, и за лаборанта, когда нужно провести какой-нибудь эксперимент. Тогда неудивительно, почему вы с ним так носитесь. Прощаете ему все на свете. Может, и убийство простите. Он никого не убивал, выкрикнул граф, все-таки выведенный из себя неверием Максимова. Зачем ему понадобилось обескровливать труп? У него нет моей болезни. Да, это ставит в тупик, призналась Анита. В среднем в человеке чуть больше галлона крови. Это же сколько потребуется времени, чтобы всю ее слить через маленькие надрезы? Не менее часа, — ответил граф. У вашего Квазимодда была бездна времени, — упорствовал Максимов. Целая ночь. Он будто бы увез египтянина в деревню, а на самом деле никуда не ездил. Тюкнул его чем-нибудь по голове, оглушил, а после перетащил к себе в коморку или в тот же подвал. и там выцедил из него всю кровь. Раз он подрабатывал у вас ассистентом при медицинских опытах, стало быть, имел доступ к нужным инструментам. Но зачем ему это понадобилось? И что он сделал с галлоном крови? Максимов не мог ответить на эти вопросы. Язык чесался сказать графу об услышанном от трактирщика рассказе про Мавра, найденного деревенскими мужиками в таком же обескровленном виде. Получалось, что египтянин стал не первой жертвой Йонутца, но графу не следовало знать, что Максимов тайным способом выбирался за пределы замка. Выбежали на улицу. Порыв ветра мигом задул свечу, и мрак, всесильный, всеобъемлющий, опрокинулся на людей, ослепил и как будто парализовал их. Они остановились. Сразу расхотелось куда-то бежать и кого-то искать. Да и как найдешь в такой темени? А тут еще и стужа заползла под легкие одежды, ледяным языком прошлась по коже. «Горе тому, кто пустился в путь в такую пору», глухо промолвил граф Ингерас. «В нынешнем году зима аномальная. Я не слышал, чтобы в этих краях выпадало столько снега». Помолчали. Выла метель, достучали да зубы Вероники. Других звуков не было. «Алекс, посмотри, на месте ли лошади?» сообразила Анита. Максимов кинулся к конюшне. Снег залеплял глаза, у дверей уже намело приличные сугробы, но он сумел отворить скрипучие створки. Кое-как разглядел в потемках жующих сено меланхоличных животных. На месте! Неужели он ушел пешком? В такой круговерти да без света следов не разглядеть. Он, может быть, прячется в замке. «Господа», — вмешался граф, — «вернемся в тепло». «Не доставало нам еще подхватить простуду, особенно мадам с ее неокрепшим здоровьем». Максимов обнял Аниту и увел в замок. Промерзшая до костей Вероника, презрев все страхи, умчалась наверх, чтобы подбросить дров в камин и поскорее отогреться. Остальные задержались в нижнем зале. «Сегодня мы уже ничего не в состоянии предпринять», сказал граф, вновь становясь самим собой, властным и убедительным хозяином замка. «Дождемся утра, Станет светлее, метель прекратится. Тогда и возобновим наши поиски». Возразить ему было нечего. Анита сухо пожелала его сиятельству спокойной ночи, Максимов промолчал. Они разошлись по своим комнатам, и в замке наступило безмолвие, нарушаемое лишь завываниями в юге, доносившимися снаружи. Максимов не страдал излишней нервозностью и после насыщенного дня уснул моментально. Издерганную сдерганную Веронику тоже сморила, они Нита же проворочилась без сна до самого утра. Едва в окне забрезжила заря, она встала, никого не будя, тихонько оделась и вышла из комнаты. Ей не терпелось повидаться с графом, расспросить поподробнее о Йонуце и других обитателях замка. Теперь, когда главная его тайна была раскрыта, ему не имело резона запираться. Хотя на улице рассвело, Снаружи в коридоры и залы замка не проникал ни единый луч света, а светильники, выставленные с вечера, давно прогорели. Поэтому Анита запаслась свечой и, выйдя из комнаты, зажгла ее. Прислушиваясь к тишине, дошла до лестницы, ведущей в башню графа, стала подниматься по ней и вдруг остановилась. Сверху звучали голоса. Анита затаилась и на всякий случай погасила свечу. Стало очень темно. Но в сгустившейся мгле, как она замечала уже не раз, звуки стали еще отчетливее. Один из голосов принадлежал графу, а другой какой-то женщине. они так, как могла, напрягала слух, но это было бесполезно. Доносившиеся до нее слова оказались совершенно неразборчивыми. Собеседники разговаривали на неизвестном ей языке. Было в нем что-то мяукающее. Женщина говорила с надрывом, захлеб, о чем-то умоляла. и ее речь то и дело прерывалась короткими всхлипываниями. Граф отвечал строго, но, судя по тону, не ругал, а скорее увещевал. Разговор затягивался. Анита, не рассчитывавшая долго стоять на стылой лестнице, почувствовала, что замерзает. Она уже собиралась вернуться к себе, чтобы подождать, пока граф останется один. Но уж больно хотелось узнать, с кем это он там секретничает. Ситуация разрешилась сама собой. От сквозняка, гулявшего в башне, Анита закашлялась, чем выдала свое присутствие. Наверху тотчас прервали многословный диалог. Граф отрывисто произнес что-то, по интонации похожее на приказ. Затем со стороны его собеседницы последовал еще один короткий всхлип, в котором угадывалась скорбь и вместе с тем покорность. По ступенькам застучали мелкие шажки. Анита метнулась было назад. чтобы укрыться под лестницей, но устыдилась своего порыва. С какой стати прятаться? Ее совесть чиста. Если подслушала беседу, то вышло это случайно, к тому же все равно ничего не поняла из сказанного. Но и самое главное, из-под лестницы сложно будет разглядеть, кто же это уходит от графа. Анита осталась на месте, лишь отступила к стене, чтобы пропустить спускающуюся женщину, а та уже показалась на ступенях. Она шла быстро, в руке держала некое подобие светца, со вставленной в него лучиной. Свет это приспособление давало ничтожный, но его хватило, чтобы разглядеть бледное лицо и голову, закутанную платком. Тришна, индианка из Калькуты, для которой вода так же опасна, как царская водка. Среди всех обитателей замка она была самой нелюдимой. Они-то видела ее мельком и ни разу до сегодняшнего дня. не слышала ее голоса. Она же из Индии, значит, говорила с графом на хинди или каком-то другом индостанском наречии. В восточных языках Анита была не сильна, а граф Ингера, видать, тот еще полиглот. Тришна не шла, а буквально сыпалась по ступенькам, дробно перебирая тонкими, как воростинки ножками. Она была совсем молоденькая, но в эту минуту на ее лбу и щеках лежали такие глубокие морщины. что можно было смело накинуть ей пару десятков лет. В свободной руке она держала батистовый платочек и тщательно вытирала им глаза, на которых выступала влага. Эмоции эмоциями, а быть обожженной собственными слезами — удовольствие невеликое. «Доброе утро!» — учтиво поздоровалась Анита. Заметив ее, азиатка вся вскинулась, точно увидела привидение. но почти сразу взяла себя в руки, придала лицу надменное выражение и гордо прошествовала мимо, не ответив на приветствие даже кивком. Анита проводила ее взглядом. «Тоже мне, индийская принцесса». Сверху послышался хлопок. Это граф Ингерас закрыл дверь кабинета. Анита позабыла про чванливую индианку и продолжила путь. Она боялась, что граф запрется у себя и откажется от разговора. Однако после вчерашних откровений его сиятельство словно подменили. Когда Анита постучалась и назвала свое имя, он без промедления отворил дверь и впустил посетительницу в кабинет. На нем не было ни перчаток, ни шарфа, всем своим видом и поведением он показывал, что таится ему больше незачем. У Аниты вертелся на языке вопрос, о чем это его заклинала водобоязненная дамочка? Но спрашивать напрямик было бы нарушением приличий, поэтому она спросила о другом, не менее значительном. — Йонуц не нашелся? — Нет, — мотнул головой граф. — Я попросил Вэнь Юна осмотреть весь замок. От него бы ничто не укрылось, ничто и никто. Получается, ваш самый преданный слуга все же сбежал. Если бы он ни в чем дурном не был замешан, стал бы, по-вашему, рисковать жизнью, покидая замок в такую непогоду. Граф обнажил клыки. Анита машинально вздрогнула, но сообразила. Гримаса выражает не угрозу, а страдание. «Я не поверю в его виновность, пока у меня не будет достаточных доказательств», отчеканил он с решимостью. «Чтобы получить доказательства, надо сначала отыскать самого Йонутса», сказала Анита. С этим граф согласился и выразил желание немедля отправиться на поиски. Анита прибавила, что по ее скромному мнению, следовало бы также послать гонца в ближайший населенный пункт, чтобы оповестить власти об убийстве иностранца и исчезновении подозреваемого. На это граф ухмыльнулся, выпетив изъязвленные десна. Метель еще не улеглась, никто не сможет по таким заносам отъехать от замка дальше, чем на четверть мили. В экспедицию отправились втроем, Ингерас, Максимов и Анита. Вероника заперлась в комнате и вооружилась кочергой. Она бы пошла со всеми, но Анита отговорила ее. Велела сидеть в замке, ко всему прислушиваться и по возможности присматриваться. Не было уверенности, что Йонус не прячется где-нибудь в потайном закутке, готовый выйти, как только его преследователи покинут здание. А ежели он выйдет, и меня того. Вероника с опаской прикрыла ладонями свои выдающиеся груди. Максимов выручил ей пороховую гранату, которую возил в чемодане с прошлого года, когда ему довелось немного поучаствовать в столкновениях на землях Австро-Венгрии. Предварительно он вынул всю металлическую начинку из опасения, что Вероника с перепугу взорвет и себя, и замок. Таким образом, граната перестала быть оружием и превратилась в шумовое средство. Но служанке об этом он не сказал. Дал подробные инструкции, как воспламенять запал, как бросать. Предупредил. Это на крайний случай, зато уж наверняка. С тем мы ушли. Они то удивило, что граф не взял с собой никого из своих пациентов. Некоторые из них, например, китаец Вэнь Юн, вполне могли бы укрепить отряд. «Не хочу сеять панику», — пояснил граф. «У многих расшатана психика. Представьте себе их состояние, если они узнают про убийство». Постараемся разобраться самостоятельно. Снег все еще кружил над лесом, перегруженные еловые лапы гнулись к земле. Дорога казалась непроходимой. Знать бы хоть приблизительно, куда он направился, — молвил Максимов, сразу почуяв всю безнадежность намеченного предприятия. Но если и были возле замка следы, оставленные енуцем накануне, то их давно уже занесло. Анита предположила, что горбун при всей его опытности едва ли отважился идти напрямик через лес. С его небольшим росточком он бы просто-напросто утонул в глубоченных сугробах. Пошли по дороге. Ходьбой это можно было назвать лишь с натяжкой. Еле-еле брели, увязая по пояс, а то и по грудь. Граф запасся слегами, длинными жердями, с помощью которых нащупывали место, куда удобнее поставить ногу. но и слеги не спасали. Через час совсем выбились из сил, хотя отошли от замка совсем недалеко. Величественная махина нависала за спинами и смеялась над жалкой попыткой хилых людишек пробиться через дьявольский лес. Граф проявлял беспокойство. То и дело задирал голову вверх. Не выглянет ли из-за облаков зловредное для него небесное светило? «Нет», — проговорила Анита, ощущая во всем теле неимоверную усталость. Так мы никого не найдем. Слабость после болезни еще давала о себе знать. Граф, лично лечивший Аниту и знавший, каким чудом она выкарабкалась из смертельной пучины, понимал это, как никто другой. «Идемте назад», — сказал он тоном, нетерпящим возражений. «Мадам нуждается в отдыхе». «Иди, Нелли», — сказал Максимов, который не любил, когда ему приказывали люди, не имевшие на это полномочий. а мы, пожалуй, продвинемся еще немного вперед, хотя бы до вон того бугорка». Никуда они не продвинулись. Позади, в громаде замка, казавшийся черной, как смоль, на фоне белой пороши что-то оглушительно грохнуло. В одном из окон вылетели стекла, и оттуда выплыло облачко дыма. «Вероника!» — вскричала Анита, и усталость сразу исчезла. «Бежим!» Возвращаться было проще. Двигались по протоптанной колее. Максимов отшвырнул мешавшую слегу и выхватил из кармана Паттерсон. Когда достигли замковых ворот, услыхали рвавшийся изнутри виск, который мог принадлежать только одной женщине на всем свете. «Вероника», — повторила Анита, задыхаясь. Не помня себя, она взлетела по лестнице, опередив и Алекса, и графа. Сходу окунулась в клубы порохового дыма. В коридоре и так было темно, вдобавок этот сизый туман. По счастью, дверь в комнату была раскрыта настиж. Вбежав, Анита увидела Веронику. Дура девка высадила окно и стояла возле него, свесившись до половины наружу и вопя благим матом во все горло. Анита подскочила к ней, ухватила за шиворот, дернула на себя. Вероника захлебнулась криком. Увидев перед собой госпожу, повисла у нее на шее. «Анна Сергеевна, матушка, выручайте!» «Да что стряслось!» Он, горбатый этот, чтоб его черти взяли. Где? выкрикнул появившийся в дверном проеме Максимов с револьвером в руке. Там, на верхнем этаже, убила я его. Анита и Максимов, толкаясь, кинулись назад в коридор. Там, в потемках и в дыму, столкнулись с графом. Алекс, налетев переносицей на костлявый подбородок Ингереса, непечатно выборонился. Вероника, свечу, приказала Анита. «Счас, сейчас, сейчас! Вероника побежала к свечам, но их загасил врывающийся через разбитое окно ветер. Тогда она выхватила из камина головню, высунулась с нею в коридор, продолжая тараторить. «Сидела я, в окошко глядела, вдруг слышу, крадется кто-то по лестнице, и боязно мне, и страсть, как выглянуть охота, вы ж наказали за всем смотреть. Дверь приоткрыла, а там он, горбатый, сверху по лестнице спускается, увидал меня и назад». А я ему вдогон бомбу, как Алексей Петрович учил. На протяжении этого экспрессивного монолога граф Ингерас что-то шептал по-валашски. Анита отняла у Вероники головню, осветила лестницу. Там никого нет. Поднимемся выше. Максимов первым взбежал на следующий этаж и споткнулся обо что-то извивающееся и ревущее. Подоспела Анита с головней, и во вспышках полощущегося пламени все увидели китайца Вэнь Юна. Он катался по полу между лестничных пролетов. Одна его рука стервятником вцепилась ему в горло, а вторая сжимала ее запястье. По-видимому, диковиная борьба человека с самим собой продолжалась уже несколько минут. Китаец выглядел обессиленным, хрипел, а узенькие глазки его вылезли из орбит. «Опять!» проронил граф сокрушенно. «Помогите же ему», — взмолилась Анита. «Он себя задушит». Максимов вернул ей головню и ухватился за взбунтовавшуюся конечность китайца. Потянул на себя, попробовал оторвать цепкие пальцы от горла. Не тут-то было. Рука обладала геркулесовой силой и словно бы приросла к желтой шее азиата. «Не так. Возьмите его за плечи и поставьте на ноги», — распорядился Ингерас. «Давайте вместе». Граф с Максимовым приподняли китайца, который оказался, несмотря на свою тщедушность, не таким уж легким, и привели его в вертикальное положение. Максимов влепил китайцу за трещину, надеясь привести его в чувство. Голова в инью надернулась, но на поведение рук это никак не повлияло. Они по-прежнему сражались между собой, не снижая накала борьбы. «Не поможет», — сказал граф. «Есть только один способ». Он извлек из кармана уже виденный Максимовым футляр, высыпал из него на ладонь несколько игл и стал втыкать их в буйную руку китайца с такой же сноровкой, с какой завзятая модница втыкает булавки в прическу. Вэнь -Юн никак не отзывался на боль, но Анита заметила, что мышцы его начали расслабляться. После пятой или шестой иглы рука мятежница обмякла, пальцы ее разжались, она упала и повисла плетью. Китаец пошатнулся в изнеможении, Максимов придержал его и протянул ему флягу с бурбоном, которую предусмотрительно взял с собой, отправляясь в лесную экспедицию. Думал, что она пригодится там, на морозе, но вышло по-другому. Глаза китайца обрели свои нормальные размеры и осмысленное выражение. Он посмотрел на флягу, отрицательно качнул головой, полез в карман и вынул глиняную трубку. Пригнул к себе головню, которую держала Анита, раскурил трубку и принялся жадно всасывать сладковатый дым. Это его совсем успокоило. Он с благодарностью посмотрел на окружающих, протянул трубку Максимову. «Спасибо», — ответил тот. «По мне лучше вот это», — и отхлебнул из фляги. Инцидент был исчерпан. Анита с осуждением взглянула на Веронику. «Как же ты перепутала? Он совсем не похож на Йонуца. «Ничего я не перепутала», — стала оправдываться служанка. «На лестнице горбатый был, а этого узкоглазого я и близко не видела. Темно же было, могла и не рассмотреть как следует». «Рассмотрела. Что хотите, говорите, Анна Сергеевна, а я глазами не хворая, и мозги у меня, слава богу, не набекрень». Так она и упорствовала, презрев все контраргументы. Граф предположил, что Вэнь Юн случайно оказался на лестнице. Он не ожидал взрыва. Громкий звук обернулся потрясением нервной системы и спровоцировал приступ. Все выглядело логично. Анита спросила китайца, не видел ли тот йонутся. Вэнь Юн, непонимающе глянул на нее, затем на графа. Последний, с паузами подбирая слова, заговорил на чирикующем языке. Но при всей своей образованности владел им плохо, поэтому призвал на помощь жесты. Причем Вэнь Юн отвечал ему так же. О нити это напомнило общение мушкетера Атоса со слугой по имени Гримма. Буквально в прошлом году, будучи в Париже, она прочла свежую книгу писателя Дюма. По окончании натужного диалога китаец был отправлен отдыхать. «Он никого не видел», — перевел граф. «Говорит, что обходил замок. Он делает так дважды в день. И вдруг рядом что-то взорвалось». «Я так и думал», — сказал Максимов и отвесил Веронике подзатыльник. Велел же. Гранату в самом крайнем случае. То и был крайний, — вскричала она со слезами. — Хоть на куски режьте, а я вам правду сказала. Вернулись в комнату с разбитым окном. Анита подошла к раме, которая щерилась осколками стекла, как драконья пасть. Выглянула наружу и вскрикнула. — Вон там, на снегу. Все устремили взоры в направлении, указанном ее рукой, и различили две параллельные линии, тянущиеся от ворот к лесу. Кто-то ушел отсюда, на лыжах, пока мы возились с китайцем.